Убийца был не один. Второй, судя по всему, поджидал его на насыпи, там, где Фрер оставил свой Вольво. Продираясь между кустами, Матиас поднял глаза. «Никого». Он быстро оглянулся через плечо. С противоположного холма, метрах в трёхстах с лишним, по песчаной тропе спускался вниз мужчина, раздвигая телом густые заросли. В руках он держал что-то чёрное. По всей видимости, автоматический пистолет. «Снайпер? Или его подручный?» В тот же миг с кустарника рядом с Фрером посыпались листья и ветки. Это был ответ на его вопрос. Стрелок засек его и взял на мушку. Фрер упал на землю и на четвереньках пополз между соснами, можжевельником и колючими кустами ежевики. «Надо отползти подальше от тропинки и попытаться подняться выше», — понимал он. У него горели ободранные руки, но пока он продвигался вперёд, в голове царил полный сумбур. Перед глазами стояли только что виденные картины. Развороченный череп Сильви, расстрелянное в упор тело великана. Фрер выбрался из зарослей напротив дома Бонфисов. От Вольвы его отделяло примерно 50 метров. Он побежал к машине вдоль железнодорожного полотна, спотыкаясь и подворачивая ноги на насыпи. Мужчина с пистолетом он больше не видел, как не видел и второго, снайпера. Ему оставалось проделать всего несколько метров, когда ветровое стекло его автомобиля вдруг пошло мелкими трещинами, словно посыпанное сахарным песком. Со стоном лопнула покрышка, вылетело боковое стекло. Фриар бросился под укрытие нескольких стоящих рядом сосен. Ему казалось, что легкие его сейчас разорвутся. Он не соображал, что делает. Пули свистели, он явственно слышал их свист вокруг машины. До руля ему не добраться, может перебежать через пути, за ними идёт асфальтовая дорога. Нет, он станет отличной мишенью для стрелка. Вернуться на пляж? Ещё хуже. Выхода не было. У него не было никакого выхода. Только дождь, с силой колотившей по земле, листве и его измученному мозгу. Повинуясь рефлексу, он повернул голову. Мужчина с пистолетом только что вынырнул из кустарника и бежал вдоль рельсов в его направлении, не обращая внимания на хлеставшие потоки дождя. Да, это точно он. Один из людей в чёрном. Чиновник с густыми бровями и пляшивой головой. Он держал пистолет перед собой и беспрестанно озирался по сторонам. Фрер догадался, что пока он его не засёк. Он присел на корточке. «Что же делать?» Вода струилась по его лицу, вокруг трепетала листва, в воздухе пахло мокрой землёй. «Если б только он мог раствориться в пейзаже, слиться с раскисшей почвой, спрятаться между древесных корней». Вдалеке послышался гул. Земля под ногами задрожала. На миг ему подумалось, что сейчас его пронзит молнией, или что мир развернется бездной, чтобы поглотить его. Он насторожился, как чуткое животное, и прислушался. Это приближался поезд. Он шел, и его движение сопровождалось металлическим лязгом и вибрацией. «Региональный экспресс», — понял он. Состав проходил справа от него на малой скорости. Жёлтый-красный локомотив тянул за собой выводок вагонов, как заключённый таскает за собой свои цепи. Фрер быстро глянул налево. Убийца сократил разделявшее их расстояние, но его по-прежнему не замечал. Если бы каким-нибудь чудом ему удалось оказаться по ту сторону путей, он был бы спасён. Пока поезд будет ползти, он сумеет убежать. Грохот сделался оглушительным. Состав был уже в нескольких метрах и ещё немного замедлил ход. Фрер отступил за сосновый ствол, но успел увидеть, как убийца пятится назад. На ту сторону пути. Теперь, когда между ними катился поезд, Фрер резко поднялся на ноги. Вагон, второй. Секунды тянулись бесконечно, словно отлитые свинца. Всего несколько метров — Третий вагон, четвёртый. Колёса громыхали по рельсам, высекая снопы искр. Когда пятый, последний вагон, поравнялся с фрером, он выскочил из своего укрытия. Вытянув вперёд руку, он ухватился за ручку вагонной двери. Ноги оскальзывались на щебёнке, он едва не упал, но удержался и дотянулся до ручки второй рукой. Его пальцы обхватили холодный металл. Несколько метров его просто волокло вслед за поездом, но потом он собрался с силами, сделал рывок и вскочил на подножку. Не раздумывая, повернул ручку, заперто. Он попробовал ещё раз. Струи дождя нещадно секли его. Ветер притиснул его к вагонной стенке. Фрер упорно дёргал ручку. «Она должна открыться! Он обязан выбраться из этой...» И в этот миг сквозь слипшиеся от воды ресницы он их увидел. Двое вооружённых мужчин, стоящих чуть поодаль железнодорожных путей. В одного в руках был чёрный контейнер с хромированными уголками, какие носят музыканты и диджеи. Второй спрятал ствол под плащ. Фрер прижался к двери. Он был теперь как на ладони. Убийцам достаточно повернуть голову, и они его увидят. Но чудо всё-таки случилось. Когда он, набравшись смелости, позволил себе посмотреть в их сторону, то увидел, что они уже бегут к брошенному им Вольво. Наверное, решили, что он прячется за машиной. Пока они поймут, что он выбрал иной путь спасения, он будет уже далеко. Впрочем, может быть, не так уж и далеко. Состав замедлил ход. Они подъезжали к станции Гетари. Фрер еще раз потряс ручку двери, и она поддалась. Он скользнул в вагон. Поезд остановился.